Весь день Архип скалялся на Кристину и припирался с ней. Так оказалось, не из робкого десятка отвечала тем же. Впервые видел его таким злым или эмоциональным. На меня лично больше волновала Катя, и я потихоньку наблюдал за тем, как она живет. Не знаю, кому в голову пришла сия чудесная идея, но в гимназии объявили день любви. Я еще с утра заметил и удивился сердечком по стенам. Иногда наша гимназия страдала подобным, чтобы развлечь учеников и показать свою активную вне классную жизнь. И понеслось. Какие-то записки шушукались за углом. На первом этаже установили ящик для записок. Каждую перемену кто-то получал письмо любви. Иногда это были просто теплые слова для учителей. Иногда самое настоящее признание в любви от парней к девушкам и наоборот. Кильдим стоял знатный. Учителя вздыхали и пытались работать как есть, но Катя пару раз улыбалась. Я видел. Конечно, видите, девчонкам нравится же всякая чушь. Катя. Безумный день любви в обычно строгих гимназия меня даже отвлек. Парни и девушки перешептывались по углам и писали друг другу записки. На одной из больших перемен после обеда меня кликнули. «Романова! Эй, Романова, стой!» Я обернулась и встретилась глазами с парнем, которого уже видела в школе, но лично не знала. К тому же он был максимум шестиклассником. Паренек протягивал мне невероятно красивую белую розу на тонкой длинной ножке, перевязанную нежной атласной лентой. У меня только и округлились глаза. «Держи! Тебя поздравляют с Днем Любви!» «Меня?» «Тебя! Ну, бери!» «Ты ничего не путаешь?» Рыжая Катя Романова, одиннадцатый класс, все верно? – спросил паренек. – Да. Тогда не путаю. Слушай, но、ну、забери, я еще в сортир хотел заскочить перед звонком. Я молча забрала розу, заботливо срезанными шипами, и застыла с ней в руках, глядя в спину убегающего мальчишки. Передавать признания в любви явно не его стезя. Я смотрел на цветок. Кто-то же мне его прислал? Кто? Попов? Вероятно, он, больше и некому. Я наклонилась к самой сердцевине цветка и втянула тонкие ароматы изысканной розы. Она и пахла шикарно, я в этом даже не сомневалась. Пошла вперед по коридору к аудитории русского языка и краем уха услышала фамилию Питерского. Сама не знаю, почему мне захотелось узнать, что именно говорят эти десятиклассницы о Романе, но маячок внутри меня словно сработал на интуитивном уровне. Но девочки замолчали и смотрели, как я иду по коридору, пока я не завернула за угол. За углом я остановилась, прижалась спиной к стене и прислушалась. «Капец! Ты это видела?» «Ага! Так Питерский ей купил цветы!» «Ну ты же видишь, что она с ним шла!» «Сама видела, как Питерский её тому пацану давал и рассказывал, кому отнести!» «Было неслышно, но теперь мы и сами узнали, кому она предназначалась!» «Такую розу классную купил! И такой замухрышки!» «Да уж, жаль!» Мог бы себе выбрать и кого-нибудь покрасивее, чем это рыжее недоразумение. Дальше их оскорблений я слушать не стала, пошла своей дорогой, но сердце гулко билось в ушах. Это роза от Питерского? Не может быть такого. Но ведь девчонки четко сказали, что сами видели, как он просил того мальчика отдать ее именно мне. Это открытие поразило меня так, что даже кончики пальцев похолодели. Что это значит? Шутка или что? Возле аудитории русского языка я остановилась у окна и думала, не отдавая себе отчета, поглаживала пальцами тонкий стебель и ленту на цветке. В коридоре пока еще было мало наших одноклассников, а Роман с Архипом уже подпирали стенки кабинета. Они не обращали на меня никакого внимания и о чем-то гоготали между собой. Прочем, как и всегда, и я решил, что лучше выяснить все здесь и сейчас. Все равно Питерского рассекретили так глупо. Рома. Негромко позвала я, и парень обернулся. Мы можем поговорить. Питерский неохотно отли под от стены и двинулся ко мне. Когда он дошел до меня и возвысился прямо над моей головой, я уже растеряла весь боевой дух, но смогла собраться, вынырнуть из омутов его серых глаз и справиться с губами, заставив их произносить слова. Твоя роза, спросила я. Ты больная что ли? Заржал он на весь школьный коридор. На фига мне тебе розы дарить? Тебя видели, как ты ее передавал тому, кто принес ее мне. Лицо Романа отразило легкое недоумение. Хорошо играет, однако. Перепутали, наверное. Я пюрешку ел с котлетой в столовке. Какие, блин, розы? Зачем? Да еще тебе? На последних словах он накинул меня взглядом полным презрения. Значит, не твоя. И загнула я одну бровь. Роман вздохнул, словно я его уже достала. «Нет!» Я открыла окно и выкинула розу на асфальт. Закрыла окно. Поймала на себе взгляд голубых глаз. «Молодец, Романова! Могу похлопать тебе в ладошки за это шоу!» — хмыкнул он. «Тебе в кои-то веки розу приперли. Даже и не знаю, кто там на тебя купился-то вообще». А ты ее вакано? Он покачал головой и ушел. Я растерянно смотрела ему вслед. Не он подарил ее что ли? Может, девчонки перепутали? Мало ли рост сегодня подарили в этой гимназии?